Слоан. Кендис прослушала записи и с мрачным видом выключила. Миллер был уверен, что ты не пойдешь против него, когда н а к о н у репутация твоего отца, сказала она. Я рассказала ей об угрозе Вики Пейдж и тяжелом разговоре с Ником Девайном, умолчав лишь о самых последних минутах. Его последние обвинения до сих пор звучали у меня в голове. Но я не готова была этим делиться. Будет расследование, Слон. Хмуро заметила Кэндис. И очень тщательное. Она пыталась сказать, что результаты официального расследования могут раскрыть коррупционную сеть и есть риск, что отец окажется в числе замешанных. Я знаю, ответила я. В моих глазах она заметила боль. Дело в чем-то еще, Слон? спросила она. Я покачала головой. Пока нет. Тогда не волнуйся. Мы призовем Саймона Миллера к порядку, заверила она меня. Мне хотелось поделиться с к л э р той же уверенностью. Я достала телефон и набрала ее номер.